Третье. 5 способов избавиться от нежданных посетителей. Теперь рассмотрим пять способов избавиться от нежданных посетителей. Во-первых, нужно четко определить для себя период времени, в течение которого вы планируете спокойно, без перерывов поработать. Не позволяйте кому-либо мешать вам. Повесьте на дверь табличку «Не беспокоить» и разъясните коллегам, что когда эта табличка висит на двери, вы не хотите, чтобы вас тревожили. Исключением могут стать лишь экстренные случаи. Второе, что вы можете сделать, когда появляются нежданные посетители, вставать, когда они заходят. Одно время я работал в компании с одним человеком, у которого была привычка ходить из офиса в офис. Он был неплохим человеком, но ужасно скучным собеседником. К тому же, если он садился и начинал разговор, то разговор мог никогда не закончиться. Как только он заходил, я тотчас же вставал и делал вид, что собирался выйти. Я продолжал стоять, пока он не уходил. Я тоже покидал офис, заходил в туалет. лет в другой офис и возвращался, когда был уверен, что мой коллега не вернется. В отличие от многих коллег, которым приходилось выслушивать этого человека, я мог посвятить это время работе. Третий прием, который используют многие мои знакомые. Как только к ним заходит потенциальный похититель времени, они встают и говорят, да, перед тем, как ты уйдешь, я хотел бы тебе что-то показать. Они выходят из офиса вместе с похитителем времени, идут в коридор и показывают ему что-то, картину растения. Сами они в это время отправляются обратно к себе в офис. Четвертый способ. Договаривайтесь о встречах. Назначайте встречи с коллегами в точное время. Проводите эти встречи у себя в офисе. Пусть ваши коллеги или подчиненные знают, что в определенное время дверь вашего офиса открыта для них, и вы можете с ними встретиться. Пятый способ. Не приходите неожиданно к своим коллегам. Если же такое произошло, спросите, удобно ли это для них время. Возможно, вас попросят прийти позже. Приучайте других спрашивать то же самое у вас. Люди безжалостно растрачивают чужое время. Часто начальники, не думая, попусту тратят время подчиненных.